Аннотация. Герой книги, выдающийся первопроходец, доктор медицинских наук Фредерик Кук, объявивший, что он первым в 1906 году поднялся на высочайший пик Северной Америки, гору МакКинли, а затем в 1908 году достиг Северного полюса. Однако вскоре эти утверждения были оспорены, и долгое время Кука обвиняли в мистификации и лжи. Дмитрий Шпаро, известный путешественник, первым в мире достигший Северного полюса на лыжах, в этой книге доказывает, что Фредерик Кук на самом деле поднялся на Маккинли. Это исследование принципиально меняет многое, в истории покорения североамериканского континента. Книга адресована всем, кто интересуется путешествиями, историей в целом и летописью географических открытий в частности.